Фейт-47. Исследовательница граней человеческой натуры. Я ищу язык познания внутреннего «я». В каждом из нас есть частичка понимания, что такое быть человеком. Жизнь художницы предопределили её исторические корни. Победоносные, суровые, страстные, они, как и тема Родины, прорастают сквозь всё её творчество. Южная Африка — дом моей души. Её небо и почва в каждой клеточке моего тела. Она в самом центре моего сердца. Мама познакомила нас с горами и океаном. Внутри меня вся планета Земля. Это большая честь — быть связанной с этим богатым и неоднородным местом. Оно научило меня всему», — задумчиво отмечает фейт 47. «Я родилась в стране, где господствовал жестокий режим апартеида. Вспоминаю таблички «Только для белых», когда поезда, пляжи, туалеты и школы подчинялись законам расовой сегрегации. «Богатство страны было построено на экстремальной эксплуатации дешевой рабочей силы. Я видела, как пал прежний режим и читала показания людей на слушаниях комиссии по установлению истины и примирения», рассказывает она. Наверное, меня никогда не покинет ужас от того, как далеко мы зашли в причинении боли и страдания. Я поняла, как легко общество может сбиться с пути без механизмов контроля, способных остановить процесс дискриминации ещё в зародыше. Первый общественный вид искусства, который я помню, это трафаретные граффити и лозунги сопротивления на стенах станции метро. «Несмотря на то, что мое творчество не несет откровенно политический характер, увиденное определенно повлияло на мою работу и сформировало собственную точку зрения», — добавляет она. Фейт, 47, художник-самоучка и гордится этим. «Я научилась всему методом проб и ошибок, не имея специальных технических знаний. Вдохновленный и мотивированный человек способен на многое», — говорит она. Её творчество в большей степени посвящено социальной действительности Кейптауна и Южной Африки, с которой художница сталкивается ежедневно. К сожалению, обещание лучшей жизни для новой Южной Африки резко контрастирует с суровой повседневностью. «Фейт-47» начала рисовать в 1997 году, всего через три года после того, как рухнул режим апартеида. Ранние работы художницы были сосредоточены на экономическом неравенстве и бедности, но со временем она обратилась к природе, ее одухотворенности, краснокнижным животным и негативному экологическому воздействию, исходящему от людей. Женские образы ее изображений повествуют об эмансипации и неравенстве. «Я стала поклонницей муралов и общественного искусства благодаря своим корням в граффити». Это было естественное развитие событий. Сегодня моё творчество скорее мультидисциплинарно. Я интересуюсь скульптурой, гобеленами, живописью, медиаинструментами. Каждое направление предлагает уникальный способ самовыражения и говорит с публикой на своём языке. А визуальный язык непрерывно расширяется и обогащается новыми нюансами, отмечает она. Её миссия предельно проста. Меня интересует человечество и каждый его представитель в отдельности. Возможно ли говорить о людях метафорически с помощью цвета и визуальных подсказок? Можем ли мы открыть новые пространства в сердцах и умах? Можем ли мы помочь друг другу прокладывать жизненный путь? Живопись, музыка, театр и проза все они оказали влияние на мое художественное развитие, объясняет она. Затем перечисляет вдохновивших её женщин. Пати Смит, Марина Абрамович, Хильма Авклимт, Эмма Кунц, Свун, Кете Кольвиц, Леди Сколли, Олдос Хардинг, Карин Драйер. Но прежде всего — моя мама. Все работы «Фэйт» отражают её душу, но суть её мировоззрения особенно ярко выражена в одной — «Дело человечества. Ода манифесту мира». Она подобна крику, призывающему положить конец всякой вражде и ненависти. Совместно с этим манифестом на здании юридического колледжа Университета Хастинга в Сан-Франциско мы поместили большой мурал с изображением белых флагов. Инсталляция «Земля войны» более поздняя, но не менее дорогое её душе произведение создана Фейд в 2019 году. Она затрагивает темы прошлого и настоящего. Моя идея воплотилась в мурале, бронзовой скульптуре и инсталляции в галерее «Флуктуарт» в Париже, теперь ставшей частью коллекции Мюнхенского музея. Инсталляция «Земля войны» — это серия изображений вздыбленной лошади, то взнузданной, то с распущенными поводьями, символизирующая порабощенное человечеством могучее животное. Лошади — всегда величественные, элегантные, мощные и стремительные, обладающие врождённым благородством. Образ скакуна несёт в себе дух национализма, патриотизма и часто ассоциируется со статуями государственных деятелей и героев. Исторические лошадей, обречённых на сражение и гибель, брали на войну в качестве товарищей по оружию. Образы в земле войны, с одной стороны, уводят к сопротивлению и революции, а с другой напоминают о способности каждого противостоять абсолютизму и тоталитарной власти. Голос художницы звучит решительно. Личное мировоззрение Фейд аналогично. Мир разобщен, и это настолько очевидно, что молчать об этом преступно. Наше общество сформировано колониализмом, расизмом, мужским доминированием и религиозными догмами. Женщины, во все времена имевшие дело с глубоко маскулинной реальностью, должны продолжать вести борьбу за права. Сделать предстоит много, но без поиска баланса внутри нас и в наших сообществах ситуация не изменится». «Вот почему я делаю упор на характерные для женщин стойкость, их связь с рождением и смертью, силу интуиции, сопереживание, заботу, а также тесную связь с корнями», — говорит она. Фейт по-прежнему скептически смотрит на будущее, но не теряет надежды. «Честно говоря, я не вижу подвижек к улучшению ситуации в мире». Знаю, очень многие люди их ждут, но политические и экономические интересы определенных сил невероятно могущественны. Вспоминаю слова Ноама Хомского «Оптимизм — это стратегия создания лучшего будущего». И я верю, что мы должны развивать или леять в себе оптимизм, веру, надежду на то, что мы сможем продолжать борьбу за лучший мир. Любовь, сострадание, стойкость, сплоченность и понимание, даже когда мы оказываемся перед лицом самых страшных перспектив. «Алюта континьюс». Основы прогресса заложены в новом поколении. Кея Тама, сын Фейт, 1997 года рождения, тоже занимается живописью. В 2018 году они вдвоем переехали в Лос-Анджелес. Я родила Кею довольно рано, и, по сути, мы взрослели вместе. Он ходил со мной на граффити-джем, а когда я участвовала в международных проектах, всегда предоставляла ему стену для художеств. Много дней он сидел в студии, пока я работала на улицах. Таким образом, с самого детства у него развился собственный стиль и моральные принципы. Наблюдать, как из малыша он вырастает в прекрасного человека, было настоящим счастьем. С гордостью и огромной надеждой в голосе говорит она.